Естественный цвет волос. Отсутствие морщины седых волос является важным признаком здоровья и молодости. Это возможно даже в 70-80 лет, благодаря умелому использованию рыдающего дыхания и импульсного самомассажа. Даже в этом возрасте можно остановить старение организма, омолодиться, вернуть признаки молодости. Седые волосы при этом восстанавливают свой естественный цвет. Это удивительный на первый взгляд феномен, можно описать так. Вскоре после того, как вы начинаете правильно дышать и делать импульсный самомассаж, замечаете, что седые волосы у корней начинают иметь естественный цвет. Первое время чрезвычайно интересно наблюдать за этим явлением. Сверху волос седой, а у корня уже темный. Постепенно волос растет, и его темная часть увеличивается. Вначале этот процесс охватывает только несколько седых волос. Потом постепенно окрашиваются все остальные волосы. Когда настаёт время стричься, в парикмахерской срезают верхнюю седую часть и остаются только черные волосы – седины, как не бывало. Кстати, седые волосы – это важный внешний признак того, что в организме происходят существенные нарушения обменных процессов. У людей с неправильным дыханием появление седых волос нередко замечается весьма рано – в 20-25 лет. Многие из этих людей, научившись правильно дышать, избавились от седых волос, а женщины, естественно, перестали их красить. Теперь в этом нет никакой необходимости. Какой же физиологический механизм появления и исчезновения седых волос? Седой волос – это обесцвеченный волос, лишенный соответствующего пигмента. Это и понятно. Если человек дышит неправильно, перестает работать механизм, вырабатывающий пигмент. В результате постепенно снижается... Или вообще прекращается функция по выработке пигмента. Волосы становятся обесцвеченным, седеют. Но как только человек начинает использовать рыдающее дыхание и импульсный самомассаж, питание, сахар, жиры, белки немедленно идет во все органы. И они снова нормально функционируют, оздоравливаются. Начинает работать и механизм по выработке пигмента. В результате волосы снова приобретают естественный цвет, какой они имели в молодости. Так происходит омоложение.